43. Они разбудили его кружкой чая и заветрившимся бутербродом с беконом. Он чувствовал, как болит и ноет все его тело. Небо, проглядывающее через высокое окно камеры, было серым и безжизненным. Они спросили его, хочет ли он кому-нибудь позвонить, но он сказал нет. Ему было интересно, что же произошло на аэродроме. Что сделал Ли Картер? Что Ли Картер будет делать? Здесь для него явно было безопаснее. Боже, здесь. Он оглянулся, не поверив своим глазам. О чем он только что сейчас подумал? Что было тем единственным, чего он обещал себе никогда не допустить? Но все-таки не могут же они посадить его только за то, что он подобрал где-то машину, перегнал ее на летное поле и оставил там. Они открыли дверь, чтобы отвезти его в туалет. Он помыл руки, сполоснул лицо и пригладил волосы. Он был похож на небо, серый и мертвый. — Хорошо, вот комната для допросов. Надеюсь, вы уже в курсе, что вас вчера преследовал старший инспектор полиции. — Черт подери. Он ждал, сидя за столом. Все тот же четырехугольник пустого неба. Ему принесли еще одну чашку чая, которого ему уже совсем не хотелось. А потом внутрь вошли двое. «Эндрю Филипп Гантон?» «Да. Я старший инспектор Саймон Сареллер, А это сержант Натан Коутс». «Хренов Коутс! Что там говорила Мишель?» Взорвавшийся мелкий придурок». Энди ничего не сказал в ответ. Старший инспектор выглядел ужасно. И его правая рука была перевязана. И он как-то странно держал кисть. «Начало допроса. 813 утра». Ладно, Гантон. Что ты делал в краденом ягуаре XKV, регистрационный номер 188KBM, около 2.30 ночи в четверг 14 марта? Я не знал, что он краденный. Да ладно. Тебе приснилось, что ты выиграл лотерею? Чертов, мелкий наглец Коудс. Нет. Так что ты там делал? Я перегонял его на аэродром. Зачем? Мне так сказали. Кто? «Без комментариев. Откуда ты его взял?» «Подобрал. Где?» «Гразмер-авеню. Что он там делал?» «Откуда, я знаю. Я просто пришел его отогнать. Значит, кто-то сказал, что он будет там. Никто мне не говорил. Так откуда ты узнал?» Он не стал отвечать. Он сказал достаточно. «Тебе доводилось водить эту машину раньше, гантон «В первый раз я ее видел. Так в чем схема?» «Ты просто водитель или есть что-то еще?» «Не понимаю, о чем вы толкуете?» Старший инспектор задвигался на стуле и слегка зажмурился. Он подался вперед. «Кто пытался вчера меня переехать?» «Что?» «На летном поле». «Когда я там был?» «Нет. Сразу после того, как вас увезли. Кто-то туда приехал и увидел меня из машины. И потом решил, что лучше будет меня расплющить. Кто это был?» Энди пожал плечами. Но он усиленно думал, и ему не нравилось то, что он слышит. Одно дело перегнать машину из точки А в точку Б, а совсем другое — быть втянутым во что-то такое, что с ним один раз уже случалось. «Вы слышали о Дэвиде Ангусе?» Энди поднял глаза. Старший инспектор буравил его взглядом. «Сложно не слышать. Я вам уже говорил». «Вы когда-нибудь его видели?» «Нет». Ну, или я об этом не знал. Вы не подвозили его на Ягуаре в то утро, когда...» Энди вскочил, чуть не перевернув стул. «Нет, я этого, мать твою, не делал!» «Сядьте!» «Проезжали ли вы на этом же Ягуаре?» — Посорол драйв накануне. «Нет, не проезжал!» — закричал он. «Послушай, Энди...» О, внезапно он стал Энди. «Для тебя все выглядит не очень-то радужно. 230 утра. Ты едешь на краденной машине. Машине, которая, по свидетельствам очевидцев, проезжала по улице, на которой пропал мальчик. «И это единственное, что меня связывает с этим пацаном. Я бы не тронул ребенка, и вы знаете это». «Знаю. Откуда мне знать?» «Гантон», — произнес старший инспектор устало, — «послушайте. Просто скажите нам, кто велел вам забрать машину и перегнать ее на аэродром. Расскажите нам все, что можно» о том, в каких целях и сколько раз вы делали это раньше. И? Просто скажите нам. Энди не верил, что Ли Картер как-то связан с маленьким мальчиком. Его страстью были деньги, а не похищение детей. Давайте, давайте. Ладно. Но на этом все. И когда я вам все расскажу, я хочу уйти. И я больше не хочу слышать вопросы про пропавшего парня, потому что я бы никогда, никогда... «Просто говорите», — сказал сэр Эллер. Они верили ему. Энди видел это. Он облокотился на стол и начал говорить. В итоге оказалось, что признаваться особо было не в чем. Встретил Ли Картера, согласился перевозить для него машины. Получал сообщение. Забирал машины. Дважды. И оставлял их. Вот и все. «Как тебе платили, Гантон?» — снова возник Коулс. «Ты же явно это не за даром делал». Наличными, по почте. Сколько? 100 фунтов, быстро выпалил он. А остальное? 100 фунтов. Кто еще участвовал? Я никого не видел. Только Картер? Да. Старший инспектор поднялся со стула. Окончание допроса 8.28 утра. Коудс выключил диктофон. Вы меня задержите? Отпустим и домой отвезем. Подпишешь бумаги у дежурного сержанта и никуда не уезжай. Нам еще может понадобиться с тобой побеседовать. Они оставили его ждать у стойки дежурного. Он считал, что ему крупно повезло.